Глава 11. Новые знакомые и подарки. Несмотря на грохот позади, мы продолжили идти. При каждом взрыве Милан вздрагивал. Он шел позади меня, но я все равно замечал, как он дергается. Внезапно меня обдало встречным потоком воздуха. Я не сразу понял, что мимо меня кто-то пробежал. Кто-то невидимый. Через мгновение вскрикнул милан Его смело с дороги, и юрист улетел в неглубокий овраг рядом с тропой. «Чёрт!» – пробручал я, бросившись вызволять товарища по несчастью. Одновременно с этим я снова открыл сообщение и написал короткое послание Стар Рексу. «С нашей стороны ещё минимум один к тебе движется, под невидимостью». «Милан, ты жив?» Ответом мне был жалобный стон. Надеюсь, он ничего себе не сломал. «Так, пошевели ногами. Ага. Теперь руками. Хорошо.» «Приподняться можешь?» «Да», — жалобно ответил он. «Ну а чего тогда ноешь?» «Больно», — простонал юрист едва не плача. «Нужно идти дальше», — сказал я тоном, не терпящим возражений. «Мы даже полпути не прошли», — прохныкал он. «А нас уже ограбили и чуть не убили». «И что с того?» «Пока что от этой охоты одни убытки». «Если мы развернемся и пойдем назад, тогда поход не удался, и все было зря». Пока мы идём вперёд, есть все шансы вернуться с прибылью. Всё, прекращай ныть. Я тебе ещё историю обещал рассказать. Давай, поднимайся и идём вперёд. Я помог Милону выбраться из аврага. Через мгновение передо мной появился Рой и затараторил в своей обычной манере. Поздравляю, чемпион, у тебя открыта твоя личная ячейка. Главное, она совершенно бесплатно. Юху! Теперь ты можешь держать личные вещи в целости и сохранности. И даже если твое тело будет повреждено, а ты возродишься в капсуле, твои личные вещи не пропадут. Кстати, поздравляю, у тебя появился первый друг. И это замечательно. Теперь тебе есть с кем поделиться впечатлениями о своих приключениях. Ага, круто. Лучше расскажи, как ячейки пользоваться. О, это очень просто. В настройках нужно включить отображение ячейки. Ты можешь сам это сделать? Да, конечно. Сделано. Передо мной появился квадрат. Просто обычный квадрат. Я даже остановился от изумления. И что мне с этим делать? Все просто, чемпион. Просто положи туда что-нибудь. Прям взять и положить? Ну да, смелее. Я поднял с земли камень и попытался засунуть в мелькающий передо мной квадратик. Не получается. Как его, блин, засунуть? О, это очень просто. Нужно активировать хранилище. «Твою мать, Рой!» Едва не взорвался я. «Как его активировать?» «Хотя, подожди. Вроде разобрался». Я сфокусировался на квадрате, после чего тот начал светиться и увеличиваться. Он будто превращался из изображения в реальный физический объект. Стоит отдать должное, выглядело это очень круто. Я протянул вперед руку с зажатым в ней камнем и разжал пальцы. Раздался металлический звон. «Обалдеть!» Я засунул внутрь руку и ощупал холодные стены. По моим прикидкам, пространство было примерно 30 на 30 сантиметров. Не особо много, но, без сомнений, очень полезно. Я достал из кармана бутылочки с рационом, который так и не успел попробовать, и спрятал в хранилище. Да, так гораздо удобнее. Когда я отвел взгляд, хранилище стало медленно сжиматься, превращаясь в иконку. Уже привычными действиями я перенес получившийся квадратик в правый нижний угол и уменьшил его. «Круто!» На манипуляции с ячейкой ушло не больше минуты, и я не сразу заметил, что выстрелы стихли. Милан стоял на месте и безразлично смотрел в пространство. Похоже, совсем сник. «Эй, соберись! На тебя что, перестало действовать внушение корпорации?» «Похоже, что нет». Вдруг опомнился он. «Мне снова хочется действовать». «Ну вот и отлично! Там, похоже, стрельба прекратилась. Может, пойдем, посмотрим, чем все закончилось?» «Нет» запротестовал юрист. «Нас там точно убьют!» «Эх, ну давай еще минуту подождем, когда в тебе перезапустится дух авантюризма. Там у ребят было очень много оружия. Предполагаю, что после их драки что-то может остаться, а нам не помешает вооружиться». «Да», — обреченно простонал юрист. «Убедил. Пойдем. Только осторожно, пожалуйста». Мы неспешно приблизились к холму, за которым прятались невидимки. Дальше поползем. Прошептал я. Мы ползком добрались до вершины холма, и перед нами предстали последствия побоища. Всюду были разбросаны части человеческих тел, оружия и амуниции. Сверху это все было щедро сдобрено кровью. По идее, меня сейчас должно выворачивать. Но я был совершенно спокоен и не чувствовал никакого внутреннего отторжения. Будто это обычная ситуация. Хотя, то ли еще будет. Я старался не обращать внимания на реакцию моего попутчика. Нужно разобраться, что здесь произошло и остался ли кто-то, кто может представлять угрозу для нас. Меня осенило элементарное решение. Я написал сообщение своему новому другу. Ты жив? Мы на холме и видим только горы трупов. Пока жив. Вижу вас. Хорошо, что написал. Я первым делом подумал, что к этим подмога подоспела. Пришел ответ через пару секунд. Ты где? Я тебя не вижу. Написал я. Валяюсь грудой металла. «Посмотри на карте, ты же в друзья меня добавил». «Хорошо. Сейчас». Ответил я, судорожно пытаясь разобраться с интерфейсом. «Двигайте ко мне, я уже не ходок. Только осторожно, я не уверен, что всех положил. И пока пиши в чате, не голосом». «Окей». Я показал Милану жестом, чтоб тот не разговаривал. Затем показал, что нужно следовать за мной, и медленно пошел к зеленой точке на карте. Стар Рекс обнаружился в 30 метрах от подножья холма. Издали он и правда напоминал груду искореженного металлолома. Он лежал на спине и устало смотрел на меня. Я даже издалека понял, что дела его плохи. Из множества пробоин в его доспехе сочилась кровь. Когда до Старрекса оставалось десять метров, я услышал чье-то зловещее шипение. «Я вас, соки запомнил! Я найду вас и...» Старрекс поднял трясущуюся руку с пистолетом, направил на источник звука и выстрелил несколько раз. В ответ раздался чей-то сдавленный стон. «Вот теперь, похоже, всё», — хрипло произнёс мужчина. «Давайте быстрее сюда, а то я сейчас откинусь». Когда мы подошли ближе, старик соглядел нас внимательным взглядом. «Ты как?» — спросил я. «Через полчаса буду бегать. Правда, голый». Вымученно усмехнулся он. «Доспех только жалко. Недавно купил». Он болезненно поморщился. «Вы, я смотрю, совсем не бойцы». «Новички?» Я только покивал головой. Милан же ступил вперёд и не без достоинства ответил. «Я сегодня взял специализации по холодному и стрелковому оружию». А оружие когда-нибудь в руках держал?» — спросил Старрекс с сомнением, оглядев Милана. «Нет, но...» «Ясно», — оборвал он юриста. «У вас хранилки большие?» «Я только сегодня зарегистрировал, пока не успел разобраться», — ответил я. «У меня ячейка третьего уровня, но она наполовину заполнена», — подхватил Милан. «Не густо», — протянул Старрекс. «Ладно, сейчас сюда набегут толпы жаждущих наживы. Нужно успеть собрать ценное снаряжение. Предлагаю делить всё пополам. По рукам? Конечно». Тут же отреагировал я. «Но почему половину? Мы ведь ничего не сделали», — включился Милан. «Нужно будет провести с ним беседу». Если подворачивается удача, нужно цепляться в нее всеми конечностями». но если бы вы меня не предупредили, со мной быстро бы справились. К тому же я сейчас не в настроении ползать за трофеями». Он выразительно посмотрел на юриста. «Говори, что делать», — сказал я. «Тащите все крупное сюда и раскладывайте вокруг меня. Остальное, что помельче, рассовывайте по своим ячейкам. Вам, как я вижу, и камень-снаряд». «А мне нужно постараться хотя бы в ноль выйти». «А что это были за люди?» — спросил Милан. «Все потом. Не теряйте время», — ответил рекс «Ну, за работу». Поторопил я Милана, бросаясь к первому убитому. Крови было много. Я мозгом отчетливо понимал, что по сценарию меня сейчас должно выворачивать в ближайшем овраге. Но я вполне спокойно обшаривал карманы трупа с развороченной головой. Я отметил про себя, что у него довольно хорошая амуниция. После сбора ценных вещей, если успею, нужно бы забрать его экипировку. В руке бывший боец сжимал нечто напоминающее дробовик. Но там, где должно было быть отверстие дула, располагался нарост из тёмного стекла. Интересно. Жаль, нет времени разобраться со всем. Так, ладно. Ко мне в ячейку он не поместится. Значит, притащу Старрексу. В кобыре на поясе обнаружился пистолет с таким же стеклянным наростом вместо дула. Его я с довольной улыбкой забросил в свою ячейку. Удача! Стоило ведь чуть помучиться, чтоб хорошо вооружиться. Вслед за ним последовал и пояс с кобурой. Из-за торчала рукоять ножа. Отправить в ячейку. Из разгрузочного жилета и патронтажа я выудил россыпь непонятных прямоугольников, кубиков разных размеров и три увесистых цилиндра. А потом, немного подумав, стянул разгрузку и тоже закинул хранилище. Чувствовал ли я сомнения, потроша чужие карманы? Абсолютно нет. Напротив, в моей голове угнездилась мысль, что я все делаю правильно. Мне даже показалось, что Рой периодически одобрительно улыбается и кивает. Напоследок я снял с его руки электронные часы, ну или что-то их напоминающее. Я подбежал к Старрексу и положил рядом с ним прихваченное оружие. андор стой!» окликнул меня воин. «Вы долго копаетесь. Сделаем проще. Вот этих...» Он указал на три тела рядом. «Тащите сюда и укладывайте прямо на меня». «Что?» Ошарашенно спросил я. «Делай, что я говорю, живее!» — скомандовал он. Решив не тратить лишнее время на расспросы, я окликнул Милана, который тащил огромный топор. Вид у него был очень довольный. Видимо, успел что-то ценное прибрать к рукам. «Милан...» «Как отдашь топор Старрексу, двигай сюда! Нужна твоя помощь!» Подойдя к одному из трупов, я, недолго думая, взял его за ноги и потащил. «Да, прямо на меня укладывай!» Хрипло простонал раненый. Второе тело мы тащили вместе с позеленевшим Миланом. Он бросал на меня испуганные взгляды, видимо, хотел получить ответ на вопрос, что за ужас мы сейчас творим. Но я сам был в недоумении. Третье тело мы тащили в попыхах, подгоняемые Старрексом. «Эй, андор Окликнул меня боец, сняв с тела одного из мертвецов сверкающий на солнце кулон. Лови. Он бросил его мне. Что это? задал я риторический вопрос, вызванный скорее мыслями о том, что это только что висело на шее трупа. Ценная мелочь. А теперь бегите отсюда со всех ног. И вот он резко изменился. Нужно бежать туда. Он указал в противоположную сторону от нашей цели и города. Хотя нет, туда. Его палец сместился левее. Но «Чего стоите? Жить надоело? Марш!» но как же?» – протянул Милан. «Но мы же не успели!» Старрекс нас уже не слушал. Прямо под ним раскрылся провал хранилища, куда он и рухнул вместе с оружием и телами. «Бегом, идиоты!» – раздался из провала приглушенный голос. Я понимал, что нужно последовать его совету, но не смог удержаться и заглянул внутрь. Хранилище Старрекса впечатляло. На мой беглый взгляд, объем ячейки напоминал грузовой контейнер, заставленный стеллажами с оружием и броней. Прежде чем ячейка начала закрываться, я успел увидеть, как Старрекс приставил пистолет к виску и выстрелил.